Глава 22. В затылок впилась игла. Хм, неприятно. А ведь это только обезболивающее. Раньше в доспехах такого я не испытывал. В Александре эта системы космодоспеха бесконтактно взаимодействовали с нейрочипом в голове пользователя. А тут Архон в самом деле воспроизвел технологии предков. Но несмотря на наличие других систем управления, без иглы нельзя. Подобное соединение с мащичком пилота позволяет облегчить управление доспехом и увеличить его точность. Из глаз будто искр посыпались. Дыхание перехватило. Форх, мне дири Это с обезболивающим. Гребаный отсталый мир. грёбаные макаки, стучащие каменными молотками по кокосам. Какого сорнита Ух ты, даже не поморщился. Восторженно выпалила Алиса, заглядывая мне в лицо. Ты же подключился, Аск. «Его светлость впечатляет», — перешептывались ратники. Подполковник восторженно зааплодировал. «Если ты про то впилась ли иголка в основание моей черепушки, то да, подключился», — ответил я сестренке. «Нажми, пожалуйста, на кнопку». Скосив глаза, я указал на стойку зарядного устройства. С радостью выпалила она. А через две секунды металлические штанины и направляющие рук сомкнулись оставив мои мясные конечности зажатыми внутри. Послышался размеренный тихий гул работающих турбин, крепежи зарядной станции щелчком отпустили доспех на свободу. Я согнул ногу в колени и поднял ступню, делая первый шаг. Хм, ничего сложного. Я повел руками в разные стороны, несколько раз присел. Жестче, чем на родине, но все же сопротивление практически не чувствуется. «Ну как?» — насторожно спросила Алиса. «Отлично!» — улыбнулся я. Но с этой стадией и до меня все справлялись. Верно, кивнула девушка. Много ума не нужно, чтобы ходить по земле с обычной скоростью. Перехожу в боевой режим, решительно произнес я. Кроме штанов, в данный момент в доспехе больше не было завершенных элементов. Я видел собственные пальцы сквозь тонкую металлическую проволоку, образующую контур будущих полноценных перчаток. В отсутствие полноценного нейрочипа, Мысленное управление космодоспехом было минимально. Часть команд, Архун, как и наши предки, вывел на механические органы управления. Я прижал безымянный средний палец левой руки к ладони. Эта команда позволила нажать большим пальцем левой ноги на встроенную педаль. Двигатели космодоспеха загудели громче. Улыбнувшись, я рванул вперед. «Ух ты! Вот это уже похоже на космодоспех». За один шаг преодолел три с половиной метра. А если поддать мощности? Десять метров пролетел. Отлично. Подпрыгнул? Метров десять за раз преодолел. Удивительно. ведь еще и на штырь в голове концентрация тратится. Ага, как будто в бою под чужими атаками доспех держишь. Алиса мельком глянула на Ратников, с восторгом обсуждающих своего господина, тихо хмыкнула и вновь сосредоточила взгляд на своем брате. Я знала, что ты справишься. Знала. Девушка гордо наблюдала за тем, как оскольд носится по залу с невероятной скоростью и даже умудряется не запутаться в проводах. Алиса настороженно замерла, когда оскольд остановился. Что-то случилось? Пробормотал подполковник лежалый. Ваша светлость, все в... Да он не успел, так как оскольд взмыл в воздух. Он едва не пробил головой потолок, а через 30 секунд приземлился в метре от места взлета. Аск задумчиво смотрел на штаны доспеха, а все остальные восхищенно глядели на него. Его светлость продолжает удивлять. Хотя я уже и не удивляюсь ничему. Алиса вновь мельком глянула на стоявших чуть в стороне ратников. Они так преданы Аскольду. Это они ведь сопровождали его во время первой поездки в Сибирь. Что там произошло? Однако через миг Алиса забыла об этом. Аскольд вновь взмыл в воздух. И полетел. Форк меня дери. Я снова испытываю подзабытое чувство полета. Пусть я лечу медленно, пусть меня кренит, но ведь лечу. А теперь добавить скорости. Даже с моим опытом прошлой жизни управлять этим экспериментальным доспехом было сложно. Мне потребовалось трижды пересечь весь зал, чтобы более-менее освоиться с подачи газа. А затем я ускорился. Ух. Еле успел затормозить перед стеной. Тело заныло от резкой отдачи, внутренности сжались в комок. А ведь здесь есть какие-то стабилизаторы. Иначе мой прошлый прыжок от пола до потолка был бы для меня куда более болезненным. Я еще трижды ускорялся и тормозил на грани возможностей человеческого тела. Но совершенно точно не на грани текущих возможностей доспеха. Несмотря на боль, я не переставал торжествующе улыбаться. Мне хотелось еще более захватывающего полета. С этой мыслью я полыхнул золотыми молниями, активируя покров и тем самым укрепляя тело живой. И ускорился еще сильнее. Разворот. Отлично. Еще быстрее. О, сейчас бы облако альтер использовать как старые добрые времена. Но нельзя. Показатели космодоспеха будут искажены, если я начну разжижать воздух перед ним. Я завис в воздухе спиной к стене. Улыбнулся еще шире и дал газу с места. Около секунды мне потребовалось, чтобы преодолеть 60 с лишним метров и долететь до противоположной стены. Ясное дело, обычный человек без живы к тому же в помещении, не смог бы выжить максимум из доспеха. К тому же этот максимум и не максимум вовсе. Архон сказал, что выставил максимум на 20% от реального максимума. То есть сейчас мы калибруемся по процентному показателю, что чревато неточностями. С воодушевлением я еще дважды пролетел от стены до стены. По субъективным ощущениям, все-таки смог выжить желанный максимум из 20% мощности. Отлично. А теперь несколько кульбитов в воздухе. С каждым мгновением меня все сильнее и сильнее захватывала эйфория. Через пару месяцев я смогу протестировать полностью собранный доспех под открытым небом. А к концу лета, к концу лета, по оптимистическим прогнозам, У меня будет рота бойцов в космодоспехах. Отлично начался год. Как только вернусь домой, засяду за корректировку тренировочного курса для будущих космодесантников. Сделав очередное сальто в воздухе, и изложив эффектный вираж, я резко повернул группе восторженных зрителей, все это время наблюдающих за моим полетом. Я аккуратно приземлился в двух метрах от Архуна. «Друзья мои», — торжественно начал я, «благодарю вас всех» инженеров, создавших это чудо, и тех, кто его тестировал. Еще немного, и вы закончите космодоспех. Я указал на Архуна и учеников, а вы, посмотрел на Ратников, сможете его использовать. И тогда миру откроется доселе невиданная сила. И мы с вами, друзья, будем этой силой. Я поднял к потолку кулак, давая выплеск эмоциям. И золотые молнии ауры Александритов.